Часть девятая. Награда за упорство. Выпучив глаза, я осторожно двинулся к лестнице на первый этаж, думая в этот момент не о себе, а о младшем брате Марка, который без меня не выживет. Он все еще сидел в подвале и мог начать волноваться, что меня долго нет и пойти за мной. А тут эта тварь. Прислушавшись, я поймал себя на мысли, что что-то не так. Точно. Не слышалось скрипа половиц от тяжёлых шагов прямоходящих любовь оборотней. Не клацающих по полу когтистых лап крикунов. Тот, кто забрался в дом, был или человеком, или небольшим монстром, который не издавал специфических звуков при ходьбе. Опасаясь, что он нападет на беззащитного ланчера, я решил вызвать его на себя, громко выкрикнув: Иди сюда, тварь! Марк, это я! откликнулся снизу младший братец, заставивший меня зря волноваться. Пожалуй, никогда раньше я не был так рад слышать его голос. Но опасения, что есть кто-то еще, заставили меня поспешить. Я сбежал по лестнице на первый этаж и увидел Ланчера в странной позе. Он стоял на четвереньках над ведерком воды и старательно вымывал освобожденной от защитной ткани ладошкой правую сторону лица и сам правый глаз. Что случилось? В глаз попало. Виновато буркнул парень и продолжил плескать воду на подвергнувшийся контакту с плотью отравленного монстра участок лица. «Молодец. Сообразил, что просто дожидаться меня не стоит. И надо сразу промыть». Когда он остановился, я попросил показать. Глаз у парня покраснел. На веке и снизу на щеке тоже имелось пару опухших красных пятен. Но выглядело не очень опасно, как легкий химический ожог. Первая стадия. «Все. Хватит колупаться в трупах». «Ну как ты так умудрился?» «Я же просил делать все осторожней». Не сдержался я от досады. «Да, брат». Я просто немного увлекся, и мечом неудобно. Но если делать это ножом, хватит. Это опасно. Смотри, какие сильные твари сдохли, ведов отравленной плоти. Ланчер надулся. Пришлось мне еще поволноваться. Со слов брата он стал хуже видеть на правый глаз. Видел все каким-то мутным, но если его закрыть, резкость возвращалась. Стало очевидно, что поверхность глазного яблока он все же довольно сильно повредил, получив этот ожог. И теперь поврежденный участок ухудшал его фокусировку правым глазом и общее качество зрения. Я не был знатоком в лечении глаз, но надеялся, что со временем или с помощью какого-нибудь целебного эликсира эту неприятность можно будет исправить. Главное, чтобы эта ранка не вылилась в еще большую проблему. Малец пока не демонстрировал признаков отравления, но настроение у меня заметно подпортилось. Радовало лишь то, что сам ланчер не унывал. Закрыв повязкой, мешающий ясно смотреть глаз, он вооружился кухонными ножами и выскочил наружу. Как оказалось, несмотря на мое требование остановиться, он опять продолжил потрошить монстров, чтобы извлечь побольше духовных камней, пока обстановка позволяла. Неугомонный парень. Я его предупредил, а он все равно рискует жизнью. Раз меня не слушается, пусть потом не жалуется. Желая понять, чего нам ждать дальше, я опять взбежал на второй этаж, чтобы получше осмотреться. Тишина. Не души вокруг. Все-таки вторжение монстров совершенно точно на время прекратилось. И, пользуясь передышкой, я решил осмотреть, что сохранилось от моей лаборатории. В первую очередь меня интересовали плошки с компонентами, из которых можно было бы сделать антидот от созданной мной отравы. У меня были нехорошие предчувствия, что я все же проник в тело ланчера, и он скоро может начать пускать ртом фиолетовую пену. К сожалению, нашествие монстров в гостиную особняка мало что оставило на своих местах. Большинство тарелок и чашек были раскиданы. Их содержимое расплескалось по столам и полу. Оставшаяся в относительной сохранности сдвинулась с мест, перемешалось так, что больше не было понятно, к чему она относится, и из какого ингредиента получена та или иная вытяжка. Нет. В таких условиях сделать антидот от девятикомпонентного яда никак не получится. Похоже, единственный вариант – это бежать в ближайший городок к лекарю, искупать все доступные там антидоты в обмен на часть добытых духовных камней. Однако, когда я озвучил брату свой план, он наотрез отказался идти в соседний город, заявив, что часть монстров могла направиться туда. И, встретив их на улицах города или в голом поле, мы станем их легкой добычей. Парень настаивал, что надо держаться нашего надежного убежища, раз уж оно себя так хорошо показало, против целой орды крикунов. И вообще... Он никуда не уйдет, пока не добудет все ценные камни из всех убитых монстров. Паренька обуяла непонятная, просто дикая жадность. Я сказал, что он очень рискует, буквально испытывает судьбу, не желая остановиться. Да и оставаться снаружи очень опасно. А спасший нас яд почти на исходе. А новый я изготовить быстро не смогу. Хоть я и не израсходовал весь материал из мусорного стога травников, некоторые растения и грибы были там в очень небольшом количестве. Или и вовсе, в единственном экземпляре. Все ушло на исследование и изготовление первых образцов. Из имеющегося сейчас в наличии получится, в лучшем случае, лишь пяти- или даже четырехкомпонентный яд. А насколько он эффективен против этих монстров, я не знаю. Возможно, только в той комбинации, что я смешал ранее, он так силен. Также сказал парню, что беспокоюсь, что он может быть отравлен. А продолжая колупать трупы, он рискует опять обмазаться ядом. Надавил на жалость, сказав, что если он умрет из-за этого, я себя не прощу. Но Ланчер был на удивление непреклонен. «Брат, со мной все в порядке. Глаз уже не болит, я все вымыл». Сурово глянув на меня, ответил он. «Марк, прошу, дай мне собрать побольше. Если получится, мы сможем освободить отца. Если заплатить, преподнести щедрый дар правителю, его освободят». Только после этих слов до меня дошло, что парень видит в камнях не просто большие деньги и возможность для собственного развития, а спасательный круг для его любимого родителя. И отстал. Сконцентрировался на подготовке убежища к новому появлению монстров. Притащил в подвал ведро чистой питьевой воды, пустое ведерко для отправления естественных потребностей, которого очень не хватало прошлой ночью. Пришлось мочиться прямо под решетку, что не добавило комфорта в замкнутом пространстве. Кроме воды, перетащил туда не требующей готовки еды, уже подсохших лепешек с кухни, вяленого мяса и все необходимые для изготовления новой порции яда травы, инструмент и посуду. Разумеется, каждую ходку сопровождал внимательным изучением окрестностей, тщательно высматривал врагов. Все мои усилия будут напрасны, если прощёлкаю очередное нападение монстров. В подвал также были спущены запасы масла для лампы, несколько ножей, десяток тарелок, чашек куски ткани для того, чтобы защитить себя и ланчера от брызг яда и крови монстров. Ланчер тоже готовился и немало меня удивил. Во-первых, он взял где-то бревнышко и топор и, пробежавшись по округе, обезглавил десятка-два крикунов, чтобы заняться извлечением их духовных камней уже в укрытии. Он также сделал выводы из случая с брызгами и сбегал в комнату Весты, где взял ее головной убор с шалью, защищавший белую кожу сестрицы от лучей жаркого светила. В общем, младший братец пару раз удивил меня своими идеями, но все наши приготовления оказались напрасны. Спрятавшись в убежище задолго до захода солнца и заложив назад булыжниками часть стены, чтобы уменьшить входное отверстие, мы зря прождали монстров до полуночи. Очень хотелось спать, мы были на чеку, но никаких больше детских плачей и криков «помогите, помогите» не услышали. Или остальные монстры действительно ушли в глубь страны, Или демоническое вторжение окончательно выдохлось. Монстры явно не ожидали встретить на пути такого удачливого отравителя. Так или иначе, установив с ланчером порядок дежурства, чтобы хоть немного выспаться, мы кое-как пережили в подвале еще одну тревожную ночь. Как не стыдно, на большую часть своего дежурства я проспал. Прикрыв нос тканью, чтобы не надышаться паров, настаивающихся в плошках ядов, я прижался спиной к стене и сам не заметил, когда провалился в глубокий сон. Слишком устал после двух бессонных ночей. На утро трупы поверженных нами противников начали очень неприятно пованивать, поэтому вырваться из вонючего подвала на свежий воздух было просто заветной мечтой. Третий день от начала вторжения мы провели уже снаружи убежище, но в непосредственной близости от него. Первую часть дня ланчер просидел на крыше в качестве дозорного, параллельно колупая ножом, нарубленные мной и подносимые к его дозорному посту головы крикунов-падальщиков. Я обезглавил в общей сложности не меньше восьми десятков трупов, поэтому Ланчер не жаловался, что тратит время впустую. Он же в извлечении духовных камней стал настоящим профи. По моему совету бросал добытое ведерко с водой, чтобы смыть и растворить остатки яда. Я же, кроме сноса отрубленных голов, занялся срочным ремонтом входной двери усадьбы латанием отверстий в ставнях первого этажа и расчисткой прохода в сокровищницу с внутренней стороны. Как же сильно мне не хотелось этим заниматься. Я брезгую касаться уже начавших размягчаться от трупов, даже через несколько слоев плотной ткани. Но Ланчер рвался сам этим заняться, если я этого не сделаю. Его мотивы были понятны. У половины монстров не были извлечены духовные камни. Но также он мне сказал, что это наш дом, И убирать трупы все равно придется. А так мы еще и не дадим никому постороннему поживиться честно добытыми ценными трофеями. Логика в его словах имелась, и находиться в убежище по соседству со всеми этими зловонными трупами было очень некомфортно. Ничего не оставалось, пришлось пересилить брезгливость. Тяжелый труд способствовал освобождению головы от лишних мыслей. Потихоньку повышенная тревожность, мнительность и навязчивое желание взглянуть в окно, чтобы проверить границы защитного барьера стало угасать. Двое суток ни одного монстра на горизонте, и более того, они даже не чувствовались духовным чутьем в окрестных лесах, зато сильно чувствовалась вонь от тех, чьи трупы окружали наш особняк. К вечеру все они были уже обезглавлены или обработаны ланчером на месте, и я решился на перетаскивание их и тех, что извлек из подвала подальше границы. Разумеется, катил тяжелый туши на двухколесной тачке под пристальным присмотром ланчера, сидевшего на своем посту. Благо, тачки у местных широко использовались, что существенно облегчило мне задачу. Только выбросив все зловонные туши и их отрубленные головы за красные столбы в сотни метров от ворот нашего городка, а затем дважды тщательно вымывшись в горячей воде, я смог, наконец, избавиться от везде преследовавшего меня сладковато-тошнотворного запаха разложения. Спускаться в еще не выветрившийся подвал на ночь очень не хотелось, и мы рискнули заночевать в одной из комнат на втором этаже. Опять договорились дежурить по очереди, примерно раз в три часа сменяя друг друга на посту. Четвертый день после вторжения прошел еще спокойней. Мы с ланчером не отказались от идеи поочередно дежурить на крыше. Но эта мера оказалась излишней. Ни монстры, ни люди в городе так и не появились. Пока дежурил ланчер, я залил водой и засыпал песком пятна, где успела разлиться отравленная кровь крикунов, и также присыпал другие подозрительные пятна на земле и в траве. А вечером, закрывшись в доме, мы стали думать, что будем делать дальше. И как преподнести историю нашего чудесного спасения близким и тем, кто начнет нас расспрашивать. Перед сном навели порядок в доме, расставив все по своим местам и смыв с пола гостиной пятна от моих экспериментов. Без знания ситуации вокруг городка идти через поляк к соседям на север пока не решились. Подозрительно долго никто не появлялся с той стороны. И уходить далеко от своего укрытия было все еще опасно. Я хоть и сделал на второй день новую порцию яда, но это был уже четырехкомпонентный микс и всего полкувшина. Хватит лишь на треть того количества монстров, что нас атаковало ранее, и сила яда была все еще не установлена. Ночь прошла спокойно, и заступив на дежурство с утра, я чаще смотрел в сторону севера, ожидая возвращения матери Марка, гостей из других веток клана или отряда боевых мастеров из столицы. Но горизонт неизменно оставался пуст наталкивая на не очень хорошие предположения. С ланчером в итоге решили пока ничего не рассказывать ни родным, ни посторонним, чтобы на нас не напали ради добытых духовных камней. Старейшина Кин и другие ветки клана не особо спешат нас посещать, так как брать у семьи рампа конца просто нечего. Но прознав про добычу, наверняка сразу объявятся. После вымачивания, отмывания и пересчета оказалось, что духовных камней третьего порядка у нас ровно 200. Было очень жаль, что использовать их для культивации прямо сейчас нельзя, только на обмен или продажу. А то бы я всех очень удивил на замерах духовной силы в конце месяца. Ух, удивил бы конкретно. Ведь в каждом из них от 100 до 200 единиц духовной силы, а, возможно, и еще больше. Но нельзя. Те, кто пытался таким образом достичь быстрого прогресса, поголовно лишились ума. С таким лучше не рисковать. Я еще не особо разбирался в духовных камнях, а ланчер ранее часто видел только первого уровня, второго и третьего мельком и всего несколько раз в жизни. И поэтому не мог точно сказать те, что у нас начальные, слабые или лучшие. Они все немного отличались по форме и интенсивности свечения. Одно было точно. Раз внутри золотое свечение, то это абсолютно точно третий уровень. А исходя из известных мне цен, где за единицу духовной силы давали 10 брусочков серебра, или малую золотую монету, то каждый из них тянул минимум на 100 золотых. 200 камней, умножаем на 100 монет, выходит 20 тысяч золотых. И это, если все брать по минимуму. Конечно, половина духовных камней являлась долей ланчера. Он их честно заслужил, хотя бы потому, что собственноручно выколупал их из черепов трупов. Столько с ними времени провозился, рисковал с жизнью. Ничего не скажешь, честно заслужил награду. При всей моей жадности, у меня бы терпение и желание этим заниматься, особенно уже с трехдневными трупами не хватило. А он смог, вынес это мерзкое занятие, как настоящий взрослый мужчина. Половина ко мне его, половина моя, о чем мы пришли к полному взаимному пониманию и согласию. После устроенного мною подсчета и дележки, ланчер готов был отдать мне все камни до последнего, как главному, как старшему брату. Видимо, думал, что я также без раздумий потрачу все добытое на освобождение любимого отца-коррупционера. Но я остановил его душевный порыв, сказав, что умение правильно распорядиться сокровищами – тоже важный для него урок. Камни мы разделили и разошлись по комнатам. Я свои в тот же день зарыл в землю, в туго завязанных на шнурок кожаных мешочках, причем разделив на 10 отдельных кладов. А свою часть наивный ланчер спрятал в кабинете отца, в его стол во все той же шкатулке, что ему подарили два месяца назад. Обнаружил это случайно, исследуя содержимое кабинета и отцовского стола на предмет чего-то интересного. Совсем паренёк прятать ценные вещи не умеет, тут же их быстро обнаружат. Если второй старейший накин прискачет, то первым делом в кабинете и в сокровищнице будет ценности искать. То же самое, если правитель как-то узнает, что камни достались нам, то легко сможет их найти, послав сюда своих людей. Понимая, что сохранность тайны всецело зависит от ланчера, от его умения держать язык за зубами, я постарался ему растолковать, что у нашей семьи и так много врагов, а появится еще больше, если будет что взять. С этими дорогими камнями надо быть очень осторожными. Сильные охотники или гвардейцы из посланного к нам отряда правителя легко могут пересчитать оставленные нами у границы тела монстров и, не обнаружив в них кристаллов души, доложить об этом начальству и своим товарищам. Все будут ждать, кто выкинет на рынок их первую партию, чтобы отжать у нас и деньги, и камни. Короче, я запугал младшего брата самыми нехорошими вариантами развития событий. И он испугался, что в его тайнике их найдут, и попросил меня спрятать их получше. Я спрятал так, что сам ланчер не знал, где их теперь искать. Я попросил его про нашу добычу даже с самыми близкими друзьями в академии, если он туда попадет, не болтать. Это наш семейный секрет. А семейные секреты никому не рассказывают. Ни друзьям, ни прохожим. И даже самым прекрасным на свете любимым девушкам. Но что-то говорить нам в случае допроса все же придется. Просто потому, что всем будет интересно, как нам удалось выжить во время нашествия. Пока состряпанная мной версия была самой простой. Мы прятались в доме в укрепленной подземной каменной сокровищнице. Тряслись от ужаса, молились богам и ждали спасения. О том, что тут были за монстры, куда они делись, мы ничего не знаем. Вообще ничего не знаем. Чтобы погасить все расспросы. На этом и остановились. На пятый день на дозорную позицию с братом выбирали всего несколько раз. И не дольше, чем на полчаса. Я занялся исследованием полезных трав, скупаемых целителями столицы, чтобы определить их свойства. С новыми травами было очень сложно. Какие-то полезные свойства у них точно есть. Но без примерного рецепта было сложно понять, что с чем смешивать и, главное, ради чего. На полномасштабные исследования нужно потратить уйму времени, нужны подопытные. А у меня при отсутствии нормальной лаборатории и инвентаря просто терпения углубляться не хватило. Позже куплю полный трактат с описаниями одного из травников и повторю свои исследования по новой, опираясь на чью-то базу. Вечером заметил какое-то копошение у сброшенной мной за столбы тухлятины. На ночь глядя, идти проверять не стал. Новых крикунов и львов в этот день не появилось, и слава богам. Но на утро ко мне в спальню прибежал дежуривший последним ланчер и сказал, что видел у границы множество других монстров. Они вели себя странно. Некоторые ползали на четвереньках, парочка и вовсе билась в конвульсиях. Горы пахучего тухлого мяса привлекли голодных монстров помельче со всей округи. Их можно было не опасаться, так как за защитную печать им все равно не пройти. Вооружившись мечом и копьем, мы с ланчером выдвинулись посмотреть на позарившихся на халявное мясо гостей поближе. Мама дорогая! Вся пограничная полоса от столбов до леса была завалена тушками более мелких и слабых монстров. Их даже добивать не пришлось. Все валялись уже дохлые с уже знакомой фиолетовой пеной на мордах. Мой яд в трупах до сих пор не разрушился и очень эффективно действовал. А позарившихся на халяву тут были десятки, если не сотни. Глаза у ланчера разбежались. Он тут же сбегал к особняку и вернулся с тачкой, набором ножей и предохранительными средствами. Парень осторожно вскрыл черепушку одного из зверей и извлек слабый духовный камень первого уровня. И пошло-поехало. Вроде после того, что мы уже добыли, это мусор, но нам такие подходили для повышения духовной силы прямо здесь, без поездки в столицу. И не взять их, раз они уже валяются под ногами, было кощунством. Тем более семья концаев испытывала сейчас материальные трудности. Я полностью доверился опытности ланчера в вопросах добычи кристаллов из тел. Но оставаться близко к границе считал опасным. Наши обязанности разделились. Он занялся добычей камней на заднем дворе нашей усадьбы, а я бегал с тачки, подвозя нарубленные головешки и отвозя назад границы уже обработанные. Пожалуй, этим мы и занимались весь шестой день. Ночью я рискнул заняться повторной культивацией, пока ланчер дежурил на крыше. Он еще не вернулся, когда я просмотрел яркую и трудную жизнь какой-то куницы или просто похожего на нее внешне монстра и увеличил свою силу на единицу. В груди стало теплее от полученной крупицы духа. Запустил еще один сеанс культивации, и в этот раз он затянулся подольше. Стало ясно, что это напрямую связано с количеством духа в камнях. Чем его больше, тем дольше длилось поглощение. Во втором камне оказалось две единицы. Вот и первые пять духов копилки. Но продолжить не удалось. Три часа прошли, из дежурства вернулся ланчер. Поняв, чем я занимался, он тоже принялся культивировать вместо сна. За ночь в промежутках между дежурствами я набрал в сумме 9 единиц, а у ланчера набежало уже 97. Свои старые камни из резной шкатулки он поглотил еще в самый первый день. Седьмой, восьмой и девятый день с начала вторжения пролетели однообразно. А из-за частых сеансов культивации еще и очень быстро и незаметно. С утра я собирал свежие трупы, и приманки, а ланчер занимался добычей кристаллов. С обеда и до глубокой ночи мы культивировали, делая короткие перерывы лишь на прием пищи и ночные дежурства. Рисковали, конечно, одновременно днем уходя в забытие, но нам повезло и никаких неприятных сюрпризов не произошло. Я отметил, что в таком режиме в день можно набрать до 13-15 очков духа. У меня самого уже накопилось 52. Ланчер взял планку в 140 и не мог нарадоваться своему успеху. Утро десятого дня началось обычно, но к обеду в городок вернулся Рамб Кансай с мастером Гором, двумя его учениками и еще пятеркой мастеров-наемников, что ему удалось нанять в столице. Я как раз отвез последнюю партию пустых головешек к свалке трупов и возвращался назад с тачкой, чтобы обсудить с ланчером, кто будет первым культивировать и увидел его, выбравшимся на дозорный пост. Он энергично размахивал руками, сигналя мне и кому-то на севере. Я вначале испугался, но, увидев его радостную улыбку, понял, что произошло что-то хорошее. Когда прибежал с тачкой к особняку, увидел приближающиеся с севера две повозки и стоящего в первый в полный рост и машущего сыну рампа конца. В этот момент я осознал, что в придуманной мной истории много пробелов. Почему в стене усадьбы дыра? Кто снес входную дверь и ту, что на втором этаже, проломал крышу? Надо было про какого-то монстра, прорвавшегося в дом, рассказать. А то слова «ничего не видели, ничего не знаем» никого не удовлетворят. Плюс у нас с ланчером огромный прогресс в росте духовной силы. Тут можно особо не мудрить и сказать, что нашли трупы монстров на границе. Но в любом случае нужно было синхронизироваться в нашей версии с младшим братом. Условились с ланчером, что услышали громкий стук и грохот на крыше, Я страха спрятались в подвале. Кто напал, не видели, кто в ставнях дыр надел, тоже. А камни первого уровня наковыряли стушек на границе. Я немного успокоился, но стоило нам с Рампом и младшим братом уединиться в кабинете главы, как ланчер кинулся отцу в объятия и стал сбивчиво рассказывать, как мы тут героически сражались и всех победили. И для чего я, спрашивается, так долго ему втолковывал, что нужно держать язык за зубами? Он тут же вывалил рампу, что у него 140 очков духовной силы, а у меня уже 52. И не таясь, сообщил, что мы добыли целую кучу духовных камней третьего уровня. Глаза рампа концая вспыхнули нездоровым блеском, и вместо того, чтобы поинтересоваться, почему у ланчера повязка на правом глазу, и как мы вообще выжили, он первым делом поинтересовался, надежно ли спрятаны наши камни. После чего огорошил меня неприятной новостью. Он больше не глава клана концаи. И эти земли, и усадьба, больше не собственность нашей семьи. Он подчинился требованиям старейшин, и в обмен на крупную сумму, что позволит нам купить небольшой домик в столице, он передал пост главы клана и наше владение у границ второму старейшине, Кину конца и его потомкам. А раз это уже не наша земля, то лучше забрать отсюда все ценное. Рамп приказал нам собираться. После сборов мы сразу отправимся назад в столицу. Сам он, прямо при нас, полез в скрытый тайник за картиной на стене и достал оттуда ларец с золотыми монетами. Вот тебе и ложь о нищенском положении семьи. Все-таки Рамп явно мутил какие-то дела с князем Роландом. Или еще с кем. Почему и вызывал всеобщее неодобрение. Когда мы с Ланчером вышли в коридор и спустились по лестнице на первый этаж, я отвесил ему тяжелую оплеуху. «За что, Марк?» обиженно спросил паренек, потирая затылок. «Я же просил тебя помолчать. Совсем мозгов нет». «Но это же наш отец!» Не понимая, почему он должен скрываться от родителя, возразил Ланчер. «Отец! Этот слезняк не достоин им называться! Он лжец и подлец! Можешь отдать ему свою долю ко мне, я не возражаю! Но о моей, чтобы никому и никогда больше не говорил ни слова! Понял?» «Понял!» Пробубнил парень. «Что, рад, что поедешь в столицу?» «Да!» Взбудораженно воскликнул он. «Я не еду. Увидимся позже!» «Но почему, Марк?» «Потому что только у нас наладился прогресс в развитии, явился твой любимый папа и поломал нам всю схему. В столице не будет никаких духовных камней в таком количестве. И вообще, все будет по-другому». «А ладно, ты все равно не поймешь, махнув рукой, сказал я. «Ты как хочешь, Ланчер, а я пока останусь жить тут. А насчет камней, жди меня здесь, я скоро принесу твою часть».